Широкую популярность среди подростков завоевала книга Дорохова «Это стоит запомнить», которая переиздавалась уже несколько раз. Здесь и свод правил поведения, и увлекательные рассказы об их происхождении, и доверительные беседа с читателями о том, для чего нужен этикет. В процессе повседневной жизни человеку приходится выполнять множество несложных и бесконечно повторяющихся действий. Здороваться, приносить извинения, благодарить, оказывать услуги, пользоваться предметами быта и так далее. И очень часто дети выглядят невоспитанными не потому что не знают, как все это делается, а из-за отсутствия необходимых привычек. В привычке действие автоматизируется и совершается на основе потребности поступать именно так, а не иначе. Мальчик не раздумывает – Надо ли ему встать, разговаривая со старшим, с женщиной? Он просто не может сидеть, ему неудобно, нехорошо. Это и есть привычка. Привычка формируется упражнением. Чем чаще ребенок повторяет нужные действия и поступки, тем поведение его становится непринужденнее и естественнее. Малыша упражняют открыто. «Ты придешь с катка, у нас дома будут гости. Покажи». Как ты войдешь и поздороваешься? Нет, не совсем хорошо. Открой дверь спокойно, огляди комнату. Для старших такой тренаж не годится, он обиден. Их упражнения лучше незаметно и естественно включать в повседневную жизнь. При этом не стоит фиксировать внимание на недостатках и промахах. Лучше опираться на положительное. Вчера соседка сказала, что ты всегда очень приветливо здороваешься. Смотри-ка, а проблема ножа и вилки уже решена у тебя, и как быстро? Спасибо, сын. Давно ли я тебе надевала пальтишко и застегивала пуговицы, а теперь ты подаешь мне шубу с высокой рыцарской квалификацией? Постоянное подкрепление правильных поступков совершенно необходимо. На эмоционально положительном фоне привычки формируется легко и прочее. Очень часто в воспитании культуры поведения такие ситуации, когда слова вообще никакие не нужны. Достаточно примера, образца, поступка. В вестибиле музея, где посетители поверх своей обуви надевают специальные тапочки, мужчина нагнулся, чтобы завязать шнурки на тапочках жены. Их сын, лет 11, немедленно присел на корточки и проделал такую же процедуру, С маминой другой ногой. Очень значимая деталь. Он сделал это по собственному побуждению. Ему захотелось так поступить. Это важно, чтобы ребята относились к правилам культуры поведения положительно. Невозможно заставить быть воспитанным, если человек этому противится. Воспитанность такое качество, которое нельзя насильно искусственно привить. Оно вырастает лишь в результате собственной работы ребенка над собой. Надо знать нормы этикета. Надо иметь прочные привычки их соблюдения. Но самое главное, надо хотеть быть воспитанным.